17 в выборе самцов крысихи очень придирчивы там же а обратно когда это кстати рыки уверенно сказал альк утром настроение у авянна резко улучшилось позволяя необычайно покладисто терпеть ворчание не выпавшегося вора когда знаешь кто твой враг бороться с ним уже в половину легче даже если опасность ей только мерещится жар подкрался к крыске сзади и ткнул ее пальцами в бока девушка взвизгнула обернулась и от души треснула друга полотенцем по шее вот так невинно поинтересовался вор рыска обиженно шлепнула его еще раз он же сейчас и так человек нашел чем проверять ну зато я повеселился невозмутимо заметил жар девушка снова замахнулась но вдруг успел с хохотом отпрыгнуть думаю нужно что нибудь пострашнее серьезно сказал альк потирая совершенно здоровое но словно чешущееся под кожей правое плечо и не такое внезапное девчонка должна осознать надвигающуюся беду и прибегнуть к дару так дело все таки в нем опосредовано туманно отозвался аврянин поставив этим словцом в тупик не только рыску но и куда более поднатаревшего в господском языке жара ладно пошел я в корммильню а то за два дня простое хозяин точно выгонит мечи то зачем берешь подозрительно спросил вор рука же альк так на него покосился что вор сам все понял может не надо с ним драться взмолилась девушка он же тебе и помог и подсказку дал если первым не полезет не буду дверь захлопнулась рыска повернулась к жару но едва успела открыть рот как альк снова заглянул в избу и многозначительно добавил и ходить за мной проверять не надо девушка виновато потопилась перед кормельней альк замедлил шаг настороженно заозирался но впустую путника перед дверями не было ни топыря на заднем дворе тоже хотя глаз сразу цеплялся за общипанную резко потускневшую клумбу саврянин неожиданно для себя ощутил разочарование и даже легкую досаду да наставник откровенно с ним играл но игра оказалась интересной ой алечко пришел возрадовалась служанка с сияющими глазами кидаясь навстречу савряину и повисая у него на шее альк мученически поднял брови уменьшительных вариантов своего имени он терпеть не мог а хуже леччки было только алькусечка но отпихивать девку не стал обнять впрочем тоже не попытался позволив ей болтаться на себе как мальцу на языке колокола еще больно да неправильно истолковала его холодность смугляночка отлепляясь и с жалостью глядя на перевязанную для видимости руку терпимо загар с аврянина будто смыла скулы снова заострились но подошедший кормилец сщел это последствием ранения ты это мрачно сказал он на будущее лучшую силу проси нам тут путников не надо люди пугаются я вчера половины выручки не досчитался ничего сегодня втрое соберешь сдержанно огрызнулся саврянин направляясь к своему месту у косяка как в воду глядел завсегда ты увидев у дверей привычную белокосую фигуру радостно повалили в заведение стремясь залить скопившуюся за вчера жажду пришел и сива тоже жутко обрадовавшись приятелю как рука альк неопределенно пожал плечами и поморщился нарочно изображать раненого ему не приходилось рука помнила как ей было плохо и инстинктивно увеливала от работы я вчера вечером к вам заглядывал продолжал наемник подтягивая к двери стул и усаживаясь по другую сторону косяка но рыска меня выставила сказала спишь передала хоть соврянин усмехнулся рыка выставляла сиву полторы лучины в то время как альк мрачно сидел на полке для кружек свесив с края хво и наблюдая как в запревший от старания наемник усиленно кокетничает с девчонкой хорошо хоть букет не приволок передала а что именно сказала продолжал допытываться наемник видимо надеясь услышать что то вроде приходил сивысечка ах какой он душка что мух напустил и натоптал на пол кухни скучающе сообщил альк сива смущенно поскреб в затылке потом догадался что приятель его разыгрывает фыркнул и шутливо ткнул его кулаком но напоролся на быстро выставленную ладонь застать соврянина врасплох наемнику еще ни разу не удалось хотя это был его любимый жест хорошая она у вас вздохнув признался сива красивая добрая хозяйственная да уж проворчал альг последнее самое главное а чего не понял сива для бабы так оно и есть когда у нее в голове дом до да детишки на всякую дурь место не остается я по избу поставил уж и местечко на пригорке приглядел хлеб сарайчик для птицы а то надоело бродишь по свету хорохоришься что птица вольная а вернуться то и некуда ну так женись равнодушно предложил соврянин Наемник замялся, закряхтел. «А вдруг я ей не нравлюсь?» «Что ты?» — иронично заверил его Альк. «Вы прямо-таки нашли друг друга!» «Правда?» — обрадовался Сива. «Давай, может, по пивку, а? Обсудим!» Но Саврянин покачал головой. «Не сейчас. Слушай, ты не видал в поселке прихрамывающего мужика лет двадцати пяти с виду? Хорошо одет, при оружии похож на путника или наемника». ведет себя скорее всего нагло как знатный саврянин рентарец черноволосый коротко стриженный сва задумался саши его знает тут народ каждую неделю наполовину меняется на чужаков перестаешь внимание обращать и хром их полно и кривых все на целебные грязи упают это твой приятель нет буду высматривать серьезно пообещал наемник а рыка она какие цветы любит или лучше пряник купить ты ей про домеик куряки расскажи она тебе сама ватрушку испечет саркастически посоветовал аврянин эй вы голубки недовольно орикнул кормилец распахнитесь ка гость уже пять щепок у порога мнется приятели спохватились что за время разговора незаметно съехали с тульями почти вплотную напрочь перегородив вход алько отодвинулся сива перетянул стул на ту же сторону косяка и робкий мужичок воровато как нашкодивший кот пробежал мимо них к стойке эх скучновато что то тут стало с досадой сказал наемник осматривая кормельню хоть бы хозяин министрэля какого позвал ага вам только позови тут же откликнулся чуткий кормилец в прошлый раз чуть крыша от свиста не рухнула и всю стену от объедков отмывать пришлось «А ты и хорошего найди», — не сдавался Сива, — что пел, а не блеял, как козел, которого бабка сослепу за козу приняла. «Хорошо он пел. Это вы, пьянчуги, ничего в искусстве не понимаете», — обиделся хозяин. «А что двоих стошнило, так не надо было пиво с вином мешать». «От искусства людям лучше должно становиться, а не хуже», — пристыженно буркнул наемник, которому в тот раз действительно было очень плохо. Кормилец пренебрежительно отмахнулся и пошел собирать грязные тарелки, напоследок бросив «Тебе надо? Ты и ищи! Хоть пивуна, хоть игруна, хоть сказочника! Только чтоб потом не жаловался!» «Вот завтра же и приведу!» — запальчиво пообещал Сива. «Давай-давай!» — подстрекнула его служанка-зубоскалка. «А иначе самого плясать заставим!» «Да запросто!» Кормильня всколыхнулась смехом, запоминая его слова. значит следующим вечером здесь будет не пропихнуться новость в миг разнесется по скучающему поселку и народ заявится поглазеть либо на лицедея либо насевен позор наемник презрительно фыркнул встал и коротко попрощавшись сальком отправился выполнять обещание дым над соседской трубой стоял коромыслом к непогоде это можно было понять и по ветру гнущему не только траву но и куда более жесткие стебли ли беды у забора может буря несет а может простое похолодание не помешало бы рыска с обеда затеяла пироги хотя настроение у нее было хорошее а тесто положено злой бабе месить чтоб отколотило его как следует но девушке хотелось побаловать жара и задобрить алька который после супчика из бобровья головы всякий раз с таким подозрением ворочил ложкой в миске что рыски становилось стыдно начинки из подсслащенные медом крапивой и вареной картошки с зеленым луком были уже готовы девушка старалась подгадать как раз к ужину вот тесто вымесит за несколько лучин оно подойдет по такой жаре и пар должно хватить если закваска хорошая и можно лепить за окном радостно затявкал соседский щенок наверное жар с речки возвращается подумала прикованная к квашне рыка для алька рано еще а тетки ксюты до завтрашнего обеда не будет уехала к племяшки на свадьбу и там заночует здравствуй рысынька девушка вздрогнула от неожиданности подняла голову на пороге стоял улыбающийся до ушей сива в непривычно белой рубашке с расчесанной бородой даже волосы водой прилизал здравствуйте озадаченно откликнулась девушка поспешив добавить только альк сегодня в кормельне а жар купаться ушел и он потом тоже на вечернюю службу а я и не к ним сегодня наемник словно бы даже обрадовался подошел поближе и вытащил что то из за пазухи вот подарочек тебе принес девушка растерянно уставилась на здоровенный пряник в виде сердца по которому пропечатались поджаристые цветочки спасибо на стол положите а то у меня руки грязные сива потянулся через рыки на плечо и старательно пристроил пряник торчмя возле горшка чтобы девушке хорошо видно было удрать под предлогом хозяйка за козами приглядывать велела не получалось руки намертво увязли в тесте еще слишком жидком чтобы отлипать но уже и быстренько не об оботрешь сива не спеша отходить как то подозрительно громко дышал за спиной рыска тихо запаниковала и принялась за тесто с такой силой что оно зачпокала Наедине с Сивой она еще ни разу не оставалась. Альк хоть в виде крысы, но был рядом, неслышно подсказывая ей хидности, отчего девушка чувствовала себя куда увереннее. «Ой, нишево!» пробормотал наемник, держась за случайно подбитую ее плечом челюсть. «Шам виноват. Надо что-нибудь холодненькое приложить», сердобольно посоветовала Рыска. «Да вон хотя бы крышку от горшка!» Сива, хвала Хольге, наконец отодвинулся. Уселся на лавку и послушно взял крышку, почему-то положив ее на колени, а не прижав к подбородку. «Булочки будешь печь». «Пирожки», — пискнула Рыска. «Ох, да чего ж я пироги люблю, особенно с...» Наемник вытянул шею, заглядывая в стоящую на ларе миску. «Картошкой». «Я вам завтра с Альком передам», — щедро пообещала девушка. Но наемник почему-то не обрадовался, а напротив грустно посетовал. Завтра уже не то Вот когда они с пылу с жару Чтоб корочка еще хрустела Тогда попозже подходите Лучины через четыре Рызка по-прежнему не понимала К чему он клонит Хозяйки мне в доме не хватает Доверительно пожаловался Сива Чтоб все пирожки сразу и мои были А? Рызка неуверенно хихикнула Ну, пирожки-то печь любая девушка умеет «Так ведь я не любую хочу!» Голос у наемника стал вкрачевый, бархатистый. «А любую! Чтоб глаза будто звезды, губки малинками, косы до пояса. Вот как у тебя!» Рызка отчаянно посмотрела в окно, но улица была пуста, а щенок лежал под забором, скучающе вывалив язык. Не дождавшись ответа, Сива поднялся и легонько, едва касаясь костяшками пальцев, погладил девушку по плечу. Та вся сжалась, зажмурилась, прикусила губу, как под занесённой плетью. «Ладно», — неожиданно заторопился наёмник, отдёргивая руку. «Пойду я, пожалуй, ты это...» «Извини, если помешал». «Ничего, ничего», — с тщетно скрываемым облегчением зачастила рыска. «Заходите ещё». «Ага», — Сива осторожно притворил за собой дверь. «Погладил девушку по плечу». девушка выдохнула и провела ладонью по лбу не замечая что за ней тянется белая мучная полоса вот наказание а она то думала что все просто будет выбрала хорошего человека и вперед ну вот он хороший почему же тогда так хочется броситься к двери и покрепче задвинуть засов глаза ему будто звезды ишь ты глупости какие девушка вытащила из квашни прекрасно вымешанное тесто, шлепнула увесистый ком на посыпанный мукой стол для последней доводки. Все-таки правильно ее в веске дразнили. Саврианское отродье. Не умеет она любить и, похоже, никогда не научится. Вон, как Альк. Только использовать людей и умеет. Тесто не выдержало сердитых рыскиных рывков и разорвалось пополам. Левый получился кругленьким, будто рентар, правый вытянулся колбасой точь в точь саврия залегшая вдоль морского побережья девушка с досадой бросила оба куска в квашню начинай месить сначала если просто слепить шов останется а при выпечке разойдтся ткнула пару раз кулаком вымещая досаду на себя и непрошеного ухажора куски слиплись смялись не поймешь уже где ринтара где саврия жар застал подружку обессиенно нависшей над квашней «Чего там?» — удивился он, заглядывая через ее плечо. «Тесто как тесто! А я думал, ты уже пироги в печь поставила!» Сива приходил, смущенно пожаловалась Рыска, поскорее возвращаясь к делу. Отвлек. «А чего хотел?» Вор заметил на столе пряник и гнусно захихикал. «О-о-о!» «И ничего не о!» — вспылила подруга. «Мне, может, тоже не любой нужен. А какой?» заинтересовался жар рыска не ответила продолжая яростно набрасываться на ни в чем не повинное тесто она уже и сама не знала ветер усилился добравшись уже до макушек деревьев но по прежнему оставался теплым как и дорожный песок альк шел босиком за день ноги в башмаках устали и смешно сказать соврянин снова натер пятки огрубевшая за неделю кожи исчезла вместе с загаром в детстве альк боялся темноты сейчас просто не любил как досадную помеху но другой дороги к дому не было а нынешний ветер гасил свечки торговцев даже в дырчатых стаканах холмы словно лесным пожаром опалела черные с порослию дымков если бы они пахли гарью а не жареным мясом совсем неуютно стало бы еще и ветки шумят так что чужих шагов не услышишь пока нож в спину не уткнется опассти альк не чувствовал, но это ни о чем не говорило в отношении хозяина свечи дар отказывал напрочь если рядом не было рыки оставалось только надеяться, что это действует в обе стороны как и безумие но ведь как то райлис их нашел неужели наставник и ему помогает в пристани к заносчивому дядюшкиному сыночку относились с прохлацей. Однако Альк успел убедиться, что личные симпатии для наставников ничего не значат. Они делали путниками не лучших учеников и не худших, а верных, которые будут служить пристани, как псы в обмен на косточки власти. Остальные же — расходный материал. Те самые косточки, без которых путник становится простым ведуном, а там и безумцем. Наивный идиот ничем не лучше рыски. альк прижал пальцы к вискам они не болели нет но мысли начали путаться ускользать крыса беспокоилась ночь хозяйкой которой она была почему то сделала ее совершенно беспомощной она бы видела будь сама собой она бы чуяла она знала как отделить нужные звуки от посторонних, но ее упрямо отпихивали как утопающего от мелководья и беспокойство в конце концов сменилось паникой крыса отчаянно рванулась и вынырнула из черной непрозрачной воды в свежий упоительно вкусный воздух нищий бродяга неспешно поднимался на холм помогая себе палкой лосиные ямы хорошее место хлебное особенно по ночам когда не разобрать кто там под тряпьем скрюченные убоги доживающий последней недели или вполне еще крепкий хоть и немолодой мужчина терзаемый только ленью и страстью к выпивке подолгу засиживаться на одном месте он не любил тут выклинчишь или стянешь там прогуляешь чтоб не узнали и не побили сегодня ямы завтра темень теменью но смутное копошение на дороге бродяга различил вначале решил что это большая собака а то и волчара из леса на промысел вышел и боязливо выставил вперед палку однако волк внезапно привстал на задние лапы и нищий с соторопью понял что это человек мужчина соврянин бродяга попятился и странный тип снова опустился на четвереньки до того плавно и точно будто ему не силы отказали а так ходить и намерен удобнее одет хорошо навекового дурачка не похож разве что лучину назад свихнулся не успел еще поистрепаться и щетиной зарасти Глаза, правда, совершенно дурные, настороженные, звериные. «Пьяный», — решил поберушка и начал хищно присматриваться, чем бы тут поживиться. «Ага, вон и башмаки лежат». Бродяга подгреб их к себе концом палки, подцепил за связку и поднял. «Хорошие, крепкие!» «Эй, мужик, ты далеко живешь?» На всякий случай окликнул нищий, легонько тыкая саврянина в бок палкой. Вдруг кошель из-за пазухи вывалится. если пьянчуга ответит то можно его и поддержать дод дом довести по пути без помех обшарив карманы вором бродяга не был но полагал что добрые дела должны вознаграждаться однако в ответ на это невинное прикосновение соврянин взвился как укушенный и совершенно трезвым голосом вызверился чего тебе урод нищий шмыгнул в личину безобидного убогого как та крыса в нору подай денежку добрый человек загнусавил он протягивая ладонь я два дня не ел пошел к саше ее альк дрожащими руками отряхнул пыльные колени как он на них очутился аврянин совершенно не помнил сначала брюхо в тени а потом уж нажалась дави это я с голоду а пух обиженно вякнул бродяга но потом решил не искушать судьбу потупился исутулился прикидываясь кучей тряпья аврянин и так больше не обращал на него внимания коснулся рукоятей мечей убеждаясь что они на месте провел ладонью по разам взмокшему лбу и слегка пошатываясь побрел прочь человеческий голос спугнул крысу но они быстро ко всему привыкают альк вспомнил как оценивающий глядел на него наставник и неожиданно понял о чем он в тот момент думал пристань отправила его в погоню не за бунтарем нарушившим правила общины она не гневалась не беспокоилось что альк выдаст ее секреты и уж тем более не пылала священной местью все было куда проще и страшнее пристань послала его убить сумасшедшего и если бы наставник решил что альк уже перешагнул черту то выполнил бы приказ без жалости и колебаний из сострадания да отставные путники тоже трогаются умом, но они при этом не воображают себя крысами гибнет только их рассудок, а не другие люди и райлизу совсем не обязательно шпионить за альком, надеясь застать его врасплох как раньше полагал саврянин достаточно затаиться поблизости и ждать вопрос в том кто продержится дольше. альк ускорил шаг а там и перешел на бег нищий поглядел ему вслед покрутил пальцем у виска сел на дорогу и принялся переобуваться к возвращению алька рыко уже успокоилась злосчастный пряник был скормлен верному козлу а пироги горой лежали на блюде распустив дух не только на всю избу но и на двор чего это ты такой встрепанный заметил жар альк присел на лавку покосился на левую наполовину распущенную косу и не отвечая взялся ее переплетать а башмаки где соврянин сначала машинально поджал боые ноги под стул потом разозлился больше на себя и демонстративно их вытянул не везет ему с этой проклятой обувью хоть ты тресни пропил питие без меры есть грех ольгой порицаемый язвительно сообщил жар измученный лучиным постом Рыко любила чтобы за стол все садились вместе как на хуторе и бдительно пресекала попытки друга снять пробу белокос и мрачно поглядел на мальца и взял ближайший пирожок девушка расторопно наполнила кружки молоком гордясь своей готовкой а жадно жующие гости лучшая похвала хозяйки альку есть совершенно не хотелось даже подташнивала но он заставил себя откусить кусок с утрашней ел Не хватало еще силы растерять, вдобавок к рассудку. Смотреть на хлопочущую у стола девчонку оказалось неожиданно приятно. В доме было тепло, светло и уютно. Крыса забилась в угол и затаилась, досаждая лишь воспоминаниями о недавнем кошмаре. Саврянин понемногу начал успокаиваться. Даже голод, наконец, ощутил и потянулся за вторым пирожком. «Сиви, завтра отнесешь парочку?» Смущенно, чувствуя вину перед наемником, спросила Рыска. боюсь ему не до пирогов будет хмыкнул альг отхлебывая молоко почему рыски тут же стали мерещиться жуткие картины отвергнутый ухажор напивается в тряпку а то и лезет вешаться на вроде того лекаря поспорил что лицедея в кормню приведет или сам народ веселить будет усмехнулся соврянин окончательно придя в себя но до ночи насколько я знаю никого не нашел а ты что я ты же так здорово на гитаре играешь искренне сказала девушка взял бы ее завтра с собой еще чего отрезал белокосый он же твой друг алька внимательно на нее поглядел и рыки сразу вспомнился подслушанный разговор я больше не верю в дружбу девушка насупилась смутилась но подумал соврянин совсем другое а ты сама ему помочь не хочешь вкрадчиво предложил он как не поняла рыка я и петь то не очень не то что играть ему и сказочница сойдет ты что растерялась девушка какая из меня сказочницы я так балуюсь в зайцеграде тебя это не смутило ну там и в обозе тоже да но а что хорошая идея поддержал жар я сам с удовольствием приду послушаю нет я не могу рыка осеклась внезапно осознав может и очень очень хочет